Глава 9. Мальчик вырос. Ади и Кати Даслер наблюдали за неутомимой деятельностью сына с возрастающим беспокойством. В то время как их полностью устраивало количество заказов в настоящий момент, Хорст не желал останавливаться на достигнутом. И в ожесточённых дискуссиях с родителями он ясно давал понять, что не позволит их консервативным представлениям встать на его пути. К своему отцу Хорст относился с глубочайшим уважением, с матерью же у него часто случались скандалы. Его ужасно возмущала напыщенность четырех своих сестер. Они по-прежнему жили на территории фирмы и работали с различной степенью вовлеченности на родительском предприятии, но никто из них не выкладывался настолько, как их брат. Хорст был полон решимости использовать любую возможность для расширения товара оборота Чтобы закрепить за собой лидерскую позицию. Единственным от чего это зависело быличисленные показатели, объяснял один из его советников. Только так можно было обойти герцога Наурах. Чтобы получить в свои руки контроль над предприятием, Хорсту нужно было распространить своё влияние и за пределами Франции. Торговля обувью Adidas за границей осуществлялась главным образом генеральными представителями. получавшими товары от головного предприятия в Херцегенаурыхе. Как правило, они дважды в год приезжали во Франконию к Кэти Дасслер, чтобы осмотреть новый ассортимент и сделать заказ. Но Хорст быстро смекнул, что он смог бы значительно укрепить свои позиции, если бы оптовики большую часть товара заказывали у него во Франции. И так он решился выступить против собственных родителей. С этой целью он создал в Ландерсайме параллельное предприятие, которое не только занималось производством, но и включало в себя отделы по развитию, маркетингу и экспорту. «Сотрудники знали, зачем. Забудьте Puma и другие бренды», — говорил Гюнтер Заксенмайер, бывший начальником экспортного отдела во Франции. «Наши конкуренты в Херцеге-наурахе». Когда Хорс наконец смог представить собственный французский ассортимент, Он без проблем нашел себе нишу в процветающей сфере экспортной торговли. Партнеры «Адидас» в Испании и франкоязычных странах закупались почти исключительно у него. Представители некоторых других стран сохранили верность его родителям. Но большинство генеральных представителей были открыты для предложений от обеих сторон. Договорились, что оба ассортимента будут представлены на презентациях продукции в «Херцеге-Наурухе», конкураторство над которыми будет осуществляться конкурирующими менеджерами из Франции и Германии. Из-за тесного переплетения интересов обеих сторон этот компромисс был необходим. При всей своей дерзости Хорст очень хорошо понимал, что своим положением он в значительной степени обязан трем полоскам и что торговая марка принадлежит его родителям. И как бы Ади и Кэти не сердились на своенравное поведение сына, они не могли не признать, что Хорст сделал много полезного. Ловкость Хорста оборачивалась выгодой для всего предприятия. Обе стороны с большим усердием обхаживали важнейших клиентов, прежде всего американцев. Первые контракты, проложившие дорогу на этот огромный рынок, были заключены в 50-х, когда в Херцгенаурехе появился Семен Дитрих. Владелец магазина с кабинных изделий в Мичигане приехал по поручению своего друга, тренера по лёгкой атлетике, нуждавшегося в кроссовках Adidas. Выехал Дитрих уже с эксклюзивными правами на реализацию продукции с тремя полосками во всех Соединённых Штатах. Партнёрские соглашения, заключаемые в то время, закреплялись простым рукопожатием. Так было и в этом случае. Позднее контракт был подтверждён договором, состоявшим из целых двух абзацев. Но через несколько лет Дитрих вынужден был признать, что он не может в одиночку покрывать рынок США. Сферы влияния в стране в конце концов были разделены между наследником Дитреха и тремя другими крупными оптовиками. Док Хьюз, темпераментный техасец, взял на себя юго-восток. Билл Клосс, некогда баскетболист в команде Fort Wayne Pistons и представитель обувной корпорации Converse, курировал всё западное побережье. Ральф Лебанати забрал восточное, а племянник Семёна Гэри Дитрех по-прежнему снабжал средний запад. Четверо американских представителей охотно приезжали в Европу. Им очень нравились сердечность и гостеприимство, с которыми их встречала Кэти. Однажды их пригласили в недельный тур по роскошным французским замкам и лучшим ресторанам страны. Некоторые из них разбогатели благодаря Adidas. Кроссовки, которые они предлагали, были такого выдающегося качества, что продавали сами себя. Продажи росли по экспоненте, вспоминает Гари Дитрех. Много лет я проводил практически каждый вечер в офисе, занимаясь только заполнением заказов. Хорсту удалось убедить родителей, что Adidas France может предлагать собственный ассортимент, но ему не разрешалось брать более половины заказов на экспорт. Однако честолюбивый молодой руководитель не думал смиряться с такими правилами. Чтобы вытянуть у родителей заказы, он решил воспользоваться их слабостями. Проблема была в том, что у Adidas сильно хромала логистика. В 50-х Кати Даслер активно заключала договоры со всеми агентами, пусть и случайно оказавшимися в Херцгенаурехе. После триумфа Adidas на международных мероприятиях поток заказов не иссякал, и часто производство в Херцгенаурехе поспевало за ним лишь с большим трудом. Когда спрос наконец достиг небывалых объёмов, предприятию попросту не хватило производственных мощностей. Воцарился хаос, и от генеральных представителей со всего мира полетели жалобы. Перебой с доставкой приводили американцев и других клиентов в отчаяние. «Мы делали заказ за год, и все равно продукция приходила с опозданием», вспоминает Гарри Дитрих, «вечно приходилось вступать в конфликты, это было ужасно». Постоянно приходилось успокаивать рассерженных розничных торговцев, которые, в свою очередь, уговаривали подождать покупателей. Отдельные заказчики так давили на Adidas, что заказы больше не отправлялись в том порядке, в котором поступили. Однажды я был вынужден ждать заказанный контейнер несколько месяцев, вспоминает Билл Клосс старший. Человек из экспортного отдела наконец сказал, что товары утеряны. Найти их нельзя при всём желании. Полагаю, что их просто передали другому клиенту. На взгляд американцев, Adidas Deutschland, несмотря на непрерывные жалобы, предпринимал недостаточно действий для решения проблемы. Хорст правильно оценил ситуацию, оптовики обратились к нему, так как доставки французского ассортимента отличались пунктуальностью и надёжностью. В первую очередь, Хорст заботился о развитии производства, позволявшего ему поставлять обувь Adidas по наилучшей цене, так как агенты в итоге жили на разницу между ценой производителя и и розничных торговцев. Даже самая маленькая скидка от закупочной цены, предложенная Adidas France, приносила ощутимую прибыль оптовикам. С времен появления в Детвилере Хорст приобрел несколько производственных площадок в Эльзасе и Гаскони, у испанской границы. Производственные затраты во Франции были немного меньше немецкого уровня. И чтобы развить это преимущество, он отправил своего управляющего производством Чарльза Гесса в Восточную Европу с целью презентировать там почву. В то время железный занавес ещё являлся непроницаемым барьером, так что эта операция была довольно рискованной затей. От имени Хорста Даслера Гесс вел бесконечные переговоры с коммунистическими бюрократами, потрепавшими ему не только нервы, но и печень. В итоге он успешно справился с делом и добился соглашений с заводами Румынии, Венгрии и Чехословакии. Также были заключены договоры, обеспечившие преференции от коммунистических деятелей спорта. Одновременно стало возможным уменьшение производственных затрат на 40% по сравнению с немецким уровнем. Внутреннее соревнование постоянно побуждало нас производить дешевле, заявляет Чарльз Гессе. Смысл и цель наших действий состояли в том, чтобы побить немцев и сделать это любыми средствами, имевшимися в распоряжении. Немцы, между тем, отчаянно пытались не отставать, увеличивая собственный объем производства. Они расширили завод в Ерцеге-Наурахе и приобрели новые фабрики в Германии. Экспансия осуществлялась под руководством Альфа Бента, супруга старшей дочери Даслера в Инге. Он уже начал сотрудничать с одной фабрикой в Югославии. В качестве ответа на проникновение Шурина в Восточную Европу, Бенте нашёл партнёров на Дальнем Востоке. Братья Риу в Тайване сделали себе состояние, управляя заводами в количестве до 20 штук, изготавливавшими в 70-х кроссовки с тремя полосками. На презентациях в Херцгенаурах и агенты нередко ощущали дискомфорт, когда немецкие и французские менеджеры бесцеремонно боролись за заказы. Но многие из них также не упускали возможности использовать это соперничество. После официальной встречи в Херцгенаурехе они устремлялись в Ландерсаим, чтобы там поближе рассмотреть весь французский ассортимент и поторговаться о цене. После того, как мы заканчивали в Херцгенаурехе, мы привозили их в Нюрнбергский аэропорт к обратному рейсу, сообщает прежний начальник отдела экспорта Adidas. Но стоило нам попрощаться, Они тут же покидали здание аэропорта и ехали в Лендерсаим. Хотя немцы энергично защищали свою территорию, находчивые французские менеджеры всё же отвоевывали у них большую часть экспортного рынка. Решающее конкурентное преимущество французов состояло в том, что Хорс Даслер постоянно выискивал новые возможности. Пока его родители оставались непревзойдёнными в обуви для лёгкой атлетики и футбола, он брал на себя заказы из других сфер. Когда Герхард Прошаска, специалист по маркетингу из Adidas France, приезжал в Херцогенаурах на плановые встречи с генеральными представителями со всего мира, немецкие коллеги с подозрением присматривались к его большой сумке, так как ожидали, что он снова жестом фокусника достанет оттуда неприятный сюрприз. Прошаска часто проворачивал этот трюк. Хорст основательно готовился к этим встречам. В разговорах с генеральными представителями он узнавал об их пожеланиях, вспоминает Прошаска. Затем на презентации продукции немцы выставляли пару моделей, которые не во всём соответствовали этим пожеланиям. Тогда я рылся в сумке, нерешительно доставал оттуда образцы и говорил: "О, смотрите, так случилось, что мы сейчас как раз работаем над обувью, о которой вы говорите. Может, она вас устроит?" Самой поразительной новинкой, которую французы достали из шляпы, были SUP 100. До этого баскетбол был территорией Converse. Американской обувной компании, снабжавшей лучшие команды, типичная баскетбольная обувь, как и High-Top и Converse, делалась из брезента. Когда в 1969 году появились кожаные S-Up 100, Converse были практически вытеснены из американского баскетбола. Хорс Даслер осваивал этот громадный рынок с помощью трёх братьев Мармонов из Калифорнии. Ernie Clifford и Chris Severn хлопотали в конце 50-х о представительстве Adidas на американском западном побережье. В конце 60-х права на курирование этого региона были переданы Биллу Клоссу, который прежде занимался продажами Converse, и благодаря своим финансовым возможностям был предпочтительнее в условиях растущего рынка. Но Horst Dasler по-прежнему сотрудничал с Крисом Северном. Именно Северн подал французам идею разработать баскетбольную обувь из кожи. Опытный образец SPU 100 был изготовлен в размере 7 специально для Хорста Даслера, желавшего лично опробовать обувь. Затем он смог убедить инженеров, что кожа обеспечивает гораздо лучшую поддержку, чем материал, применяемый в канвас. Носок кроссовка был защищён оригинальной ракушкой, подошвы с орнаментом ёлочка, ставшим позже классическим, были предложены лично Хорстом Syup-100 предлагались в Соединённых Штатах вдвое дороже, чем все любимые Converse, но кожа и дизайн давали такое большое преимущество, что игроки были готовы переплачивать. На сезон требовалось примерно 4 пары Converse, объясняет Билл Клосс младший, игравший в то время в баскетбол в колледже. А сюп-100 нужно было только две пары. При этом вторую пару можно было использовать остаток года для повседневной носки. Эффект был феноменальным, уже меньше чем через 10 лет после появления СЮП-100 три четверти профессиональных баскетболистов США выступали в обуви «Адидас». Лучшие игроки страны охотно брали пару СЮП-100, когда Крис Северн распространял их в раздевалках, и со многими он смог заключить небольшие рекламные договоры. Например, с Льюисом Алсиндором, возвышающимся над другими, со своими 2 метрами 15 сантиметрами роста не только в физическом плане. В 1969 году, когда он начал свою карьеру в команде «Милоки Бакс», его отметили как новичка года. Несколько лет спустя, приняв «Ислам» и сменив имя, Карим Абдул-Джабар перешел в команду «Лейкерс» в Лос-Анджелесе. Скрипя зубами, «Адидас» платил баскетбольной звезде 25 тысяч долларов в год за ношение «Сьюпэста». Со своим фирменным броском Небесный крюк Карим Абдулджабар установил несколько рекордов за 20 лет беспрецедентной карьеры, и большинство из них в обуви Adidas. Единственная проблема с ним возникла во время его визита в Ландерсаим. В Uberш пришлось убрать спинку кровати, чтобы Карим в неё поместился. Как и планировалось, VIP-ста обеспечили огромный поток заказов от американских генеральных представителей в Ландерсайме. В начале 70-х торговля в баскетбольной сфере составляла более 10% от всего оборота Adidas и находилась исключительно в руках Adidas France. В начале 70-х Horst Dassler смог нанести корпоративным конкурентам в Германии ещё более тяжёлый удар, решив завоевать рынок тенниса. От французских менеджеров не укрылось, что теннисный спорт переживает радикальные перемены. На теннисных площадках Европы теперь можно было увидеть не только элегантных дам в белых платьях, но и молодёжь из всех социальных слоёв, а лучшие игроки того времени от Рода Лейвера до Билли Джин Кинга притягивали массу зрителей. Хорс Даслер принял в расчёт быстрый рост спроса и решил сделать теннис приоритетным для своего предприятия. Adidas France достигла первого большого успеха с Робером Ае, одним из первых французских теннисных профи. Когда АЕ в 1964 году решил повесить ракетку на гвоздь, к нему пришёл Хорст Даслер с просьбой сделать из кист теннисной туфли. А это тогда носил, как и большинство игроков, Спрингкорт и Фред Перри, פרוсиновую туфли на резиновой подошве. Но Хорст задумал нечто иное. Модель Rubber AE должна была стать первой теннисной обувью из кожи. В то время это было дьявольски сложной историей, рассказывает француз Нам потребовалось не меньше года, чтобы изготовить образец, а затем у него оторвалась подошва. Айе попросил своих друзей вносить предложение по улучшению модели. Рот Лейвер и Кен Розуолл были готовы ее протестировать, вспоминает он, им бы никогда не пришло в голову требовать за это деньги. Внимание к техническим тонкостям наконец окупилось. Когда Робер Айе в 1965 году поступили в продажу, Профессионалы тенниса сошлись во мнении, что это бесспорно лучшая обувь на рынке. Как и в случае с Юпи 100 в баскетболе, были по достоинству оценены ребристость подошвы и поддержка, которую обеспечивала кожа. А Йе между тем вернулся в профессиональный спорт, чтобы стать представителем Adidas, но его слава сама по себе уже не удовлетворяла неуёмные честолюбие Хорста Даслера. И поэтому созрело решение выпускать эту же обувь под именем ещё более известного игрока, который мог бы вызвать больший общественный резонанс в мире тенниса. Дональд Делл, в то время влиятельнейший агент в теннисе, предложил ему Стэна Смита. Из-за богатырского телосложения американский чемпион носил прозвище Годзилла. На площадке он редко улыбался и стойко отказывался радовать свою публику чем-то помимо своей игры. В начале 70-х он возглавлял международные рейтинги теннисистов и не раз в составе американской команды выигрывал Кубок Дэвиса. Смит до этого играл в парусиновых туфлях Converse и Juno Royal. С этими фирмами он и его команда были связаны договорами. Смиту был нужен агендадс, чтобы продвинуться в США, и компания сделала ему соответствующее предложение. Идея получать долю от прибыли за обувь, носившую его имя, Смиту крайне понравилась. В то время как рабы рое не произвели особого фурора, продажи Stance Smith достигли совсем иных размеров. Вскоре после их выхода на рынок в 1971 году, оборот взлетел в небеса. С лёгким удивлением Смит наблюдал, что многие его противники теперь тоже выступают в Stance Smith. Я очень рассердился, когда впервые проиграл матч игроку, на котором были мои кроссовки, заметил он. Следующей атакой Хорс Даслера окончательно уничтожил немецкого конкурента. Илья Настоси, импульсивная румынская теннисная звезда, пленял публику удивительной изобретательной игрой и дурачеством на теннисной площадке. В Adidas даже были люди, сомневающиеся, что спортсмен вообще подходит для рекламных целей. С его любовью к спорам с судьями и приёмами, граничащими с жульничеством, Настоси мог и повредить репутации бренда. «Мой друг Хорст на это ответил, что именно по этой причине меня и разыскал», вспоминает Настаси. «Тогда оппоненты закрыли рты». Настаси впервые привлёк к себе международное внимание в 60-х, когда появился на турнире «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции, в парусиновых туфлях китайского производства, в которых постоянно подскальзывался и падал. Когда Рене Лакост предложил ему комплект футболок и шорт, он просиял от радости. Илия Настеси, уже известный своими спорами и плутовством, наконец получил предложение от молодой американской компании Nike. Ему предложили договор на 5000 долларов, по которому он получал кроссовки со штампом "Нести" непристойный на каблуке. В то время как на обуви его партнёра, американца Джимми Коннерса, красовалось слово "Jumbo" слон. Рынок был ещё настолько не испорчен, что Коннерс охотно носил свои Nike без вознаграждения. Настаси переметнулся к «Адидас», когда фирма предложила ему четырехлетний контракт на 50 тысяч долларов. Значительная сумма по тем временам, по которому он получил весь теннисный ассортимент «Адидас». Вся одежда Настаси от футболки до носков была теперь с тремя полосками. С Хорстом Даслером, завербовавшим многих спортсменов, его скоро связала близкая дружба. К Рождеству румын всегда получал коробки продукции «Адидас» и других подарков для всей семьи. Когда Настоси в первый раз развёлся, Даслер позвонил и поддержал его. Скажущейся наивностью, за которую его так любили менеджеры, глава фирмы хвастался дорогими часами, подаренными ему Настоси. "Моему другу Хорсту", гласила выгравированная на обороте надпись. Большой контракт с Adidas был подписан, когда Настоси был в зените своей карьеры. Тем не менее, и Adidas и Настоси получали огромную выгоду от сотрудничества. Adidas France заработала миллионы на Настеси, бело-голубых теннисных туфлях, которые носила целое поколение любителей. Хоть немцы и чувствовали себя обязанными выпустить собственную модель, дорогие Wimbledon, но не превзойденному дуэту Смит и Настеси им было нечего противопоставить. Обе модели приобрели невероятный успех, когда студенты 70-х начали комбинировать джинсы с теннисными туфлями. Скромные, совершенно белые Stan Smith особенно подходили для этого тренда. Немного нетипичным для Adidas было то, что привычные три полоски только обозначались перфорацией, и поэтому они, как и Настасие, свободно сочетались с любыми цветами. В то время как оба игрока ушли на покой, их обувь приобрела статус культовой. В последующие десятилетия было продано почти 40 млн пар Stan Smith и 20 млн Настасие Благодаря теннисному буму экспортная торговля французского подразделения достигла таких объёмов, что Хорст Даслер попросил своих менеджеров подкорректировать показатели. Только баскетбольной и теннисной обуви, а также дёшево производимых футбольных бутс, Linder Sym отправлял по 10 млн пар в год. Хорст попросил нас скрывать тот факт, что экспорт у нас рос намного быстрее, чем оборот в Херцегинаурехе, вспоминает Гюнтер Заксенмайер. Он жил в постоянном страхе, что родители будут в несебе, если узнают. Пока дочернее предприятие в Ландерсайме росло и процветало, Кэти Даслер пыталась любыми средствами держать ситуацию под контролем. Правда, она соглашалась терпеть определённое соперничество между Францией и Германией, так как компания Adidas в целом оно было на пользу. Но Кэти была полна решимости контролировать деятельность предприятия на мировой арене, что всё чаще приводило к ссорам с сыном. С тех пор, как Хорст начал работать над расширением Adidas France, его мать пристально следила за процессом. Французские менеджеры, приезжавшие в Херцгенаурах, часто подвергались перекрёстному допросу от мамочки. Так Кэти Даслер называли в Ландерсайме. Они предпочитали избегать её на торговых ярмарках. Независимо от ситуации, Кэти постоянно пыталась разрушить немецко-французские соглашения. Особенно каверзной ситуацией была для тех членов управленческой команды Хорста, кто был вынужден по его указанию постоянно нарушать правила герцогства Аураха. Так руководитель отдела экспорта Заксенмайер часто становился мишенью родительских претензий. Хорст просил его игнорировать эти претензии, что было сродни хождению по краю пропасти. Хорст говорил, что мы должны делать свою работу несмотря ни на что, вспоминает Заксенмайер. Он оберегал нас и решал проблемы с семьёй из-за закрытыми дверями, но мы всё равно мучились от напряжённых отношений с герцогинаурохом. Это сильно давило. Гюнтер Заксенмайер также находил крайне неприятными завистливые замечания своих немецких коллег, когда они приезжали в Ландерсаим, то удивлялись нашей нагрузке, а когда мы им наносили визиты, они жаловались на немецких даслеров. Они завидовали независимости, которой мы пользовались у Хорста, Так как в герцогинаурехе они ничего не могли предпринять, не проконсультировавшись со всеми членами иерархии. Другим французским менеджерам также приходилось страдать от шизофренической ситуации на предприятии. И случалось, что кто-то из них перегибал палку. Особенно скверная история случилась с Гюнтером Морбицером, прежним управляющим по экспорту. Пока другие делали всё возможное, чтобы избавить Хорста от лишних проблем с герцогинаурехом, Морбицеру надоело искажать информацию. Французское дочернее предприятие тогда уверенно занимало господствующее положение на мировом рынке, и управляющий экспортом на совещаниях с немцами больше не утруждал себя притворством, что его заботит их мнение. Когда Морбицер отчётливо это продемонстрировал, Кэти Даслер потребовала его увольнения. Трения между Кэти и Хорстом вредили в итоге оптовой торговле. Кэти, всегда встречавшая генеральных представителей в Херцеге-Наурахе небольшой приветственной речью, не смогла упустить случая с едва скрываемой горечью указать на то, что именно Германия является лицом фирмы для клиентов со всего мира. Генеральные представители, большинство из которых после этого планировало продолжительную остановку в Убержду-Кохерсберг, нервно заерзали на стульях. Некоторым это было столь неприятно, что они разорвали торговые отношения. У Питера Левина это решение созрело после обеда с Кэти в Барселоне, хоть сам обед прошел на ура. «На следующий день мне позвонил Хорст, просивший рассказать во всех деталях, о чем мы говорили», — вспоминает Левин. «Я больше не хотел находиться в этих ненормальных отношениях и сидеть между двумя стульями». Дома в Херцегенаурахе Ади Даслер наблюдал за событиями с растущим недоумением. Ему надоели бесконечные жалобы его менеджеров, жены и дочек. Один из ассистентов вспоминает, что Ади иногда проезжал короткий путь от фабрики домой на машине, чтобы по дороге с ним никто не заговаривал. Но всё же были вещи, с которыми Ади Даслер не мог молча смириться. Глава 10. Спасательный якорь. Ади Даслер не часто терял самообладание, но сейчас был именно такой случай. Вскоре после Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года Хорст выложил ему новый план. Adidas стоит задуматься о запуске в производство спортивных купальников и плавок. Хоть и в лёгкой атлетике случались яркие моменты, но звездой игр стал пловец Марк Спиц, забравший семь золотых медалей. "Хорст, я многое терпел", возмущённо вырвалось у Ади. "Ты многое сделал для фирмы, но купальники никогда. Ты совсем сошёл с ума. Никаких купальников под маркой Adidas!" Adidas производил обувь, а пловцы её не носили, поэтому Ади не рассматривал их в качестве клиентов. Когда тему подняли во время совещания в герцог Инаурихе, французы вновь столкнулись с сарказмом немецких коллег. "Вы окончательно свихнулись", сообщили те Гюнтеру Зексенмайеру. "Скоро вы захотите продавать лифчики Adidas и пижамы Adidas". И всё же Хорст Даслер не позволил выбить себя из колеи. Если его родители не хотят продавать плавательные принадлежности под именем Adidas, тогда он выпустит их на рынок под маркой Arena. Хорст уже использовал это название, когда годами ранее шёл кожаные мечи руками испанских заключённых. Чтобы скрыть это от своего семейства, которое, возможно, воспротивилось бы затее, изготовление мечей было запущено под маркой Arena Испания. Во Франции под этим брендом продавалась спортивная обувь из брезента. Хорст вступил в переговоры с одним французским коммерсантом, зарегистрировавшим под этим именем маленькую фирму в Риме, недалеко от амфитеатра. Когда они сошлись в цене, французская команда разработала логотип с тремя ромбами, который вместе с двумя полосками должен был появиться на парусиновых туфлях. Арина стала маленькой незаметной частью французского предприятия. Для Хорста Марка представляла выход из тупика, так как давала ему возможность развивать собственную компанию, не спрашивая согласия родственников. Новое направление он поручил Алану Ронку, хорошо зарекомендовавшему себя в отделе по экспорту. Его вызвали в офис Хорста, и там он судорожно делал пометки, пока шеф излагал свои планы на одежду для плавания Арина. Он все держал в голове. Практические детали производства, маркетинг, список потенциальных партнеров. Буквально все, вспоминает Ронг. Он говорил два часа подряд и нагрузил меня работой на следующие три года. С помощью Арина Хорс Дасслер собирался быстро захватить отрасль купальной моды. Марка Спитца, носившего в Мюнхене плавки Спидо, В соответствии с договором между фирмой и Федерацией плавания США, нужно было уговорить перейти на французскую марку, которая официально ещё даже не существовала. Практически без поддержки Adidas, Ален Ронг должен был в многочисленных странах заключать договоры по сбыту, а главное требовалось не допустить того, чтобы документы Арина попались на глаза любопытным посетителям из Германии. Знакомство с Марком Спитцем Хорс завязал ещё на Мюнхенской олимпиаде. В ходе разговора в Олимпийской деревне пловец согласился появиться на вручении медалей в обуви Adidas. Проблема была только в том, что их вероятно скроют от глаз мешковые спортивные штаны, которые пловцы предпочитали за то, что их легко снять. Поэтому Даслер предложил Спиццу взять кроссовки в руки. Трибуны так эмоционально встретили Спицца, что он потерял контроль над собой и помахал толпе парой Adidas GZL, зажатой в руке. Возмущённые этим инцидентом, сотрудники службы безопасности Олимпийского комитета угрожали проведением расследования. Менеджер пловца обливался слезами, а Хорст вынужден был подключить всё своё дипломатическое искусство, чтобы успокоить комитет. Спицу еврею по национальности пришлось ещё до окончания игр вылететь из Германии, правда, по другим причинам. Палестинская организация захватила израильские квартиры в Олимпийской деревне. Убило двух израильтян и захватило девять заложников. После абсолютно неудачных переговоров и провалившейся попытки освобождения 11 израильских спортсменов оказались мертвы. И вероятность дальнейших террористических актов нельзя было исключать. Спиц вдруг объявил, что уходит из большого спорта. Это также дало ему возможность подписывать договоры независимо от своей спортивной ассоциации. В то время как выступающим пловцам не разрешались рекламные соглашения, экс-чемпиону никто не мог помешать продвигать какую-либо выбранную им марку. Вскоре после этого Марк Спиц сфотографировался в плавках Харина. Хорст Даслер распространил это фото с помощью друзей-репортёров, с готовностью использовавших их для своих статей о невероятном медальном урожае в Мюнхене. Таким образом создавалось впечатление, что Марк Спитц выиграл свои медали в плавка Харина. С довольной улыбкой отметил Жорж Киль, отвечавший в Арина за международное продвижение продукции. С помощью Арина Хорсдаслер доказал, насколько бы иссо способна его команда. Не прошло и года после спора с отцом, а одежда для плавания марки Арина уже была представлена на чемпионате Европы в Берлине в августе 1973 года. Спустя два года на чемпионате мира в колумбийском городе Кали почти две трети пловцов носили Арина. Хорст Дасслер инвестировал 100 тысяч долларов в этот чемпионат значительной суммы на тот момент. Спида, фирма, прежде царившая на рынке купальных костюмов, отреагировала на атаку французского конкурента совершенно беспомощно. Так как родители Хорста столь резко воспротивились его идее, развитие Арина было возможно только путем всяческих ухищрений. Часть затрат, разумеется, косвенным образом лежала на Adidas. В конце концов, Алан Ронг числился в зарплатных ведомостях Adidas France. Занятые в Арино сотрудники не располагали собственным независимым бюджетом и поэтому часто должны были импровизировать. Так, например, фотографии для первого каталога были сделаны в офисе Алана Ронга, где несколько топ-менеджеров Adidas разделись, чтобы попозировать в плавках Арино. Серьёзные финансовые трудности постоянно вставали на пути. Однажды положение стало столь опасным, что Хорст попросил Билл Клосса, генерального представителя на американском западном побережье, о частном кредите на миллион долларов. Для Даслера это было в высшей степени унизительно, но и для Клосса эта просьба стала неприятным сюрпризом. Хорст объяснил, что ему нужны деньги для собственных целей. Его родители не должны ничего узнать. Они давили на Хорста, а мы были давними друзьями, так что я сходил в банк и дал ему деньги, вспоминает Клос. Для него чий объём торговли был в то время довольно ограничен, миллион долларов представлял огромную сумму. Кэти и Ади также не позволяли Хорсту использовать оптовиков Adidas для продвижения Арины за границей, но он так торопился взрастить свою новую фирму, что заключал договоры со всеми подряд. Одним из партнёров стал какой-то тренер из Канады, утверждавший, что он является владельцем большого предприятия по сбыту. Хорст, не раздумывая, передал ему эксклюзивные права на реализацию продукции Арина во всей Канаде и в Соединённых Штатах. Алена Ронка, который на данном деловом обеде тоже был за столом, это внезапное решение немного обеспокоило. И действительно, некоторое время спустя выяснилось, что фирма тренера состоит из одного гаража в Калифорнии. уставленного коробками с очками для плавания. В лихорадочном стремлении к расширению компании мы регулярно падали лицом в грязь, вспоминает менеджер. Но весь спортивный рынок был ещё таким молодым, что мы, несмотря на это, продвигались в невероятном темпе. Тем временем в Херцеговинаурехе стремительная экспансия Арина вызывала растущее недовольство. Наконец было принято решение начать производство одежды для плавания под лейблом Adidas. А ведь всего пару лет назад предложение Хорста посчитали абсолютно идиотским. Но после того, как Арина достигла неопровержимых успехов, конкурент не мог позволить себе отстать. «Ситуация была настолько безумной, что мы выпустили на рынок ассортимент купальных костюмов, совершенно не имея опыта в этой сфере», признает Питер Рдух, бывший руководителем отдела экспорта в Херцеге-Наурахе. «Немцы считали, что должны ухватить себе кусок пирога». только из-за того, что Хорст имел такой большой успех. Для Хорста Арина стала своего рода спасительным якорем. В то время как рынок купальных костюмов был взят штурмом под его командованием, он уже планировал следующий ход. Арина не должна была ограничиваться только водным спортом. Её следовало развивать как новую марку спортивных товаров. И если отношения с родителями в Херцегинаурехе продолжат ухудшаться, он сможет просто уйти в Арина. В 70-х казалось, разрыв наметился, хотя Хорст по-прежнему упражнялся в сдержанности во время семейных ссор. Проблемы постепенно принимали такие формы, что от них нельзя было отвернуться. "Немецкая семья сидела у него в печёнках", отметил Франц Бекенбауэр. Чтобы придать больше вес Арина, Хорст решил укрепиться на рынке повседневной одежды. Для этого он начал сотрудничество с Альбертом Гольдбергом, проектировавшим под брендом Fashionable Мужскую одежду для взыскательных клиентов. Adidas France приобрела право на производство и продажу Fasonable по всему миру, кроме одного маленького района Южной Франции, который Гольдберг оставил за собой. Одновременно Даслер и Гольдберг работали над совместным повседневным ассортиментом, который окрестили Arena UE. Работа над этими устремлёнными в будущее проектами была затруднена культурными различиями между партнёрами. И всё же Хорс Шмок смог создать добротные текстильные предприятия. И когда спорт стал оказывать всё большее влияние на повседневную моду, одежда стала прибыльной отраслью Adidas. Перед Олимпийскими играми в Мюнхене предубеждения Адидаслера против торговли текстилем долгое время тормозили развитие предприятия. Когда он в 50-х поручил разработать первые спортивные штаны с тремя полосками, Он прежде всего хотел оказать любезность Зэппу Хербергеру. Тренер намекнул, что ему требуются спортивные костюмы для немецкой национальной сборной, и тогда Ади обратился в фирму Шван, маленькое текстильное предприятие на юге. Через несколько лет Адидас стал основным клиентом этого швейного производства, и Даслеры решили выкупить фирму. Эйвери Брендедж собрал своих людей у Олимпийской деревни, чтобы держать под контролем деятельность больших фирм и конфисковывать сумки с логотипом Люфтганса, но он не замечал вездесущих трёх полосок, теперь не только на ногах атлетов, но и на бёдрах и плечах. В начале 70-х Кэти Даслер смогла убедить мужа расширить ассортимент шорт и футболок, на которых должна была появиться новая эмблема. Её нарисовал Ханс Фик, управлявший маленькой студией дизайна и уже сделавший несколько каталогов для герцогина Ураха. Даслер остановили выбор на трёх листиках, дополненных снизу горизонтальными полосками. Логотип, напоминавший корону на куртках шведских атлетов, стал известен под именем Трелистник. Одежда принесла Adidas громадный успех во время Мюнхенской олимпиады. Несмотря на предвзятость Ади, торговля текстилем скоро составила свыше 40% оборота в Германии. Спрос на спортивную одежду был так велик, Что Adidas не нужно было беспокоиться о заказах. Розничные торговцы раскупали у нас практически всё, вспоминает Джо Кирхнер, бывший руководитель немецкого отдела одежды. Мы могли заполнять бланки заказов по своему усмотрению. На немецком рынке спортивной одежды Даслеры практически не имели конкурентов. Они расширили своё производство покупкой компании Erimo, Вrote Lingen, специализирующийся на обеспечении швейной продукции командных видов спорта и имевший хорошую репутацию. Puma выпустила на рынок полноценный ассортимент текстиля только в 80-х. Настоящий бум случился, когда границы между повседневной и спортивной одеждой стали всё больше размываться. Тот, кто стриг газон в футбольных шортах или бродил по городу в тренировочных штанах, больше не выделялся из толпы. Этот тренд привёл к феноменальным показателям продаж курток Adidas и скромной классики вроде Swingers, спортивного костюма с тремя полосками, который фабрика в Касселе производила миллионами экземпляров. Семейный конкурент из Эльзаса тоже устремился в торговлю текстилем и продал, как и немецкие соседи, миллионы шорт из спортивных костюмов с тремя полосками. Но это была только внешняя оболочка процветающей торговли спортивным инвентарём. Быстро затмивший немецкий сбыт. Торговля текстилем Adidas France легла на плечи Жана Вендлинга, экс-футболиста, игравший за клуб Реймс. Сначала был завербован прежним товарищем по команде Раймоном Копа, управлявшим собственным спортивным предприятием. Когда Horst Dassler в начале 80-х смог его заполучить, в распоряжении Жана Вендлинга были превосходные связи и глубокие знания в своей области. Вскоре после того, как Жан Вендлинг попал в фирму Adidas France, уже могла предложить обширный и разнообразный ассортимент, от совершенно обычных футбольных шорт вплоть до претенциозной одежды для досуга. Французское подразделение компании своим преимуществом было в первую очередь обязано Ventex, поставщику, проглоченному Adidas France. Эта фирма, располагавшаяся в Либурне и Труа, городах с богатыми традициями текстильной индустрии, находилась прежде в подчинении Run Pu Liang, французского химического концерна. Таким образом, она обладала всеми ресурсами для изготовления нейлонового волокна, которое в 70-х расставило новые акценты в спортивной одежде. Его использовали при производстве блестящих тренировочных костюмов Adidas. Начав применять эластичные материалы на основе нейлона, Арина одержала победу над своим конкурентом Speedo. Отделы исследований и развития Вентекс вызывали зависть у всей отрасли. «Если немецкие менеджеры просили экскурсию в Вентекс, — рассказал Жан Вендлинг, — я заботился о том, чтобы они не входили в лабораторию». Французское текстильное подразделение обязано триумфом и таланту дизайнера. Хотя сотрудничество с Альбертом Голдбергом было весьма коротким и бурным, оно оставило отпечаток креатива, отсутствовавший в Херцеге-Наурахе. «Немцы не имеют ни малейшего понятия о моде», – рассуждал бывший оптовый покупатель. Торговля текстилем успешно завоевывала мир, и привлекательность товаров оказалась новым конкурентным преимуществом, которое Ландер Сайм мог бросить на чашу весов против Херцогенаураха. Для Ади Дасслера производство спортивной одежды оставалось щекотливой темой. Он ничего не имел против продажи штанов с тремя полосками, но с повседневной модой французов он не мог Шеф временами сетовал на то, что его сын делает подобные вещи, вспоминает Уви Зейлер. Для него это было чуждородно. Он откровенно говоря, любил только обувь. В 70 лет он по-прежнему оставался непревзойдённым в своей области. Но что его до глубины души расстраивало, так это то, насколько большую роль в спорте теперь играли деньги.